Глава 41. С момента, когда Одри обнаружила адреса двух жертв человека-гвоздя в отрывном календаре Эрика Каца, в ней произошел разворот на 180 градусов. Она, которая помогала Гаэль, как осматривают комнату, чтобы успокоить ребенка, которому приснился кошмар, вдруг поняла, что вернулись дурные новости. Прежде чем покинуть кабинет... Они проверили, нет ли в архивах Каца досье на имя Ан-Симони или Людовика Перно. Папка на женщину, ничего на мужчину. Они стали искать по другим именам. Ничего на Филиппа Крейслера, он же Крипо, настоящего сентябрьского убийцу, того, кто ребенком ассистировал первому человеку-гвоздю в его преступлениях и оказался новым убийцей, подражавшим своему наставнику 40 лет спустя в Париже. Как же ни слова касательно Жан-Патрика де Греко, Иво Лартига, Себастьяна Редлиха или Жозефа Эрисоанги, первых подозреваемых в том расследовании, тех, что сделали себе пересадку клеток Тьерри Фарбо, чтобы превратиться в легендарного убийцу. В конце концов они с Гаэль забрали с собой бесценные находки и тщательно заперли дверь психоаналитика. Одри казалась ошеломленной как подобный персонаж мог ускользнуть от ее группы в сентябрьском расследовании. Они прочесали всю жизнь Анн Симони в мельчайших подробностях, но так и не заподозрили, что она проходила эту терапию. В досье не было ничего особенного. Анн бывшая налетчица, бывшая заключенная, протеже Марвана-старшего, начала курс психоанализа в феврале прошлого года – но не для того, чтобы преодолеть свои извращенные наклонности. Ее коньком был медицинский фетишизм, а наоборот, чтобы полностью с ними примириться. По всей вероятности, ее экзотические пристрастия коренились в травматизме, имевшем место в ее прошлом, но ей с большим трудом удавалось не только это выразить, но и нащупать. Странный факт. Судя по записям, психиатр ни разу не задал ей вопроса относительно первого человека-гвоздя — Полицейское расследование выявило, что она поклонялась африканскому убийце. Однако связь Эрика Каца с двумя воплощениями человека-гвоздя и из 70-х и сентябрьского была отныне очевидной. Заманил ли психоаналитик Ансимони в ловушку? При каких условиях начал он проводить терапию? В записях об этом не было ни слова. Откуда он знал адрес Людовика Перно? Одри решила придерживаться принципа максимальных предосторожностей. Гаэль было запрещено выходить из дому до последующих распоряжений. А пока что Одри просмотрит имеющиеся у нее копии дела. Теперь речь шла о предъявлении Кацу куда более серьезных обвинений, чем мошенничество и незаконная медицинская практика. Гаэль чувствовала, что, несмотря на внешнее хладнокровие, Одри в панике, Рван отсутствует, Она одна, а тут такой поразительный оборот. Ждать его возвращения, потихоньку работать самой, уведомить начальство — невозможно. Она ведь получила эту информацию незаконно, взломав дверь в кабинет Каца. Пока что Одри Венявский пообещала, что к вечеру даст полный отчет. Всю вторую половину дня — Гаэль перебирала в уме те кусочки тайны, которыми располагала. Она попыталась собрать их воедино, но безрезультатно. Слишком много пустот между имеющимися элементами. В шесть вечера никаких новостей от Одри. Гаэль пошла к двум своим церберам, по-прежнему теснившимся в прихожей. Карл играл в «Кэнди Краш». Ортис, куда больше оригинал, читал на финляндский вокзал Эдмунда Уилсона. Причем в оригинале, будьте любезны. «Кофе?» Мужчины подняли глаза. Предложение не подразумевало ответа. Она уже перешагнула через них, оба сидели на полу, чтобы добраться до итальянской кофеварки. Несколько минут она возилась у машины, чувствуя спиной их озадаченные взгляды. Направляясь обратно с подносом, она предложила. «Пошли ко мне в спальню». Оба легиане разодергались, чувствуя себя неловко. «Великое возвращение прежней Гаэль, ложись-ка сюда!» «Или наоборот, отравленный кофе!» Карл и Ортис подождали, пока молодая женщина не возьмет свою чашку, и вроде бы немного расслабились. «Чем вы заняты сегодня вечером?» Солдаты обменялись взглядами. «Если это шутка, то не смешная». Гаэль научилась их понимать. Несмотря на свое ремесло и всю кровь, которая была у них на руках, они были неплохими малыми. Даже неловко представить, как их природная доброжелательность, почти наивность, сочеталась с теми жестокостями, которые они наверняка творили в дебрях Африки или на Ближнем и Среднем Востоке. «Могу вам сказать, чем мы займемся», заявила она, со стуком ставя чашку на низкий столик. «Мы сегодня втроем гуляем. Но я должна напомнить, в чем ваша работа?» Одри сказала, что «разве вам платит Одри?» «Нет, мой отец, и он вам приказал следовать за мной». «Андиамо», — она глянула на часы. «Начнем с улицы Никола.